глава двадцать у дома бри заметила машину брата старенький автомобиль марки бронко значит адам здесь выходить бри не спешила хотя припарковлась рядом и даже успел выключить двигатель просто сидела какое то время в тишине разглядывая дома ей нужно было переключиться забыть о том что она шериф снова войти в роль родителя честно говоря к первому она привыкла гораздо больше как там выразился тот когда я рассказывал каков ему было исполнять обязанности шерифа что он чувствовал будто ему здесь не место бри отлично его понимала точно такие же чувства она испытывала при мысли о том что на ее попечении находится двое детей будто вот вот придет проверяющий пролистает ее резюме и уволит сославшись на некомпетентности недостаток опыта на кухне горел свет и бри могла различить силуэт данной склонишейся над плитой кало уже накрывала на стол а а дому поручили достать стаканы с верхней полки навесного шкафа не хватало только люка бри бросила взгляд на конюшню и действительно в сгущающейся темноте ее окна горели светом люк должен быть кормил лошадей пусть бри и жила в этом доме уже два месяца она все еще ощущала что он принадлежит эрен а не ей из своей прошлой квартиры филадельфий бри привезла спальный гарнитур Современный, элегантный и совсем не вписывающийся в местный стиль. Ей хотелось, чтобы хоть одна комната выглядела, как ее прежняя. Но весь стальной дом буквально дышал Эрин, начиная с разнообразных изображений коров, которых она просто обожала, и заканчивая семейными фотографиями. Все ее вещи Бри отправила на склад, разве что ее одежду отдала на благотворительность, и то не всю Кайла попросила кое-что оставить — Выкидывать Бри ничего не хотела, она боялась, что в один прекрасный день ее племянники вспомнинят о чем-нибудь важным, что они хотели бы забрать себе, но будет уже поздно. Когда ее мать умерла, никто не спросил Бри, хочет ли она что-нибудь оставить. Но на понятия не имела, куда делись все ее вещи. В воспитании детей Бри могла идти только от обратного, вспоминая, что расстраивала ее. В детстве она поступала прямо противоположным образом. Возвращаться в дом все еще не хотелось. Бри взяла телефон с приборной панели и нажала на кнопку. Из динамика раздался голос Эрин, и глаза тут же заволокла пелена слез. «Бри, я в беде, я не знаю, что делать, я не хочу вдаваться в подробности в сообщении, но мне отчаянно необходима твоя помощь. Пожалуйста, перезвони мне, как только прослушаешь это». Бри прослушала запись заново, потом еще раз. «Ну вот и все». Сообения на автоответчики, последнее, что она слышала от своей сестры. Пото что потом Эрин умерла. Крепко сжав телефон в аду небри еще немного посидела в машине, слушая биение собственного сердца. Она не успела вернуться в Греййс Холоу вовремя, не успела помочь Эрина. За ребрами свернулась тягостная тоска. Пока Бри была занята работой, она неплохо справлялась, но как только оказывалась в тишине и одиночестве, горе и скорбь вновь напоминали о себе. Бри выбралась из машины и отправилась к конюшне, пытаясь справиться с эмоциями. Внутри было тепло, а лошади весело хрустели овсом. Люк обнаружился в стойле бунтаря. Завидев Бри, большой гнедомерин приветственно кивнул головой, а та в ответ почесала его широкий лоб. как день прошел спросила она прислонившись причем к двери люк сня охот и поднял у нее взгляд сейчас он занимался тем что чистил переднюю ногу бунтаря щеткой под глазами у него темнели круги нормально ты всегда можешь со мной поговорить ты же знаешь да вообще о чем захочешь да тетушка бри вздохнул люктон у него был раздраженный прости не хочу быть настырный я просто беспокоюсь я знаю Илюк вернулся к чистке лошади. Бри сдалась. В конце концов, она и сама, когда-то была подростком, потому знала, если давить на племянника слишком сильно, он только меньше захочет с ней говорить. «Тогда увидимся, когда вернешься», — только, — сказала Бри, направляясь к выходу из конюшни. Не успела она добраться до дома, как задняя дверь открылась, и на крыльцо вышел Адам. На ходу застегивая пальто, он неторопливо пересек лужайку. Адаму было двадцать восемь. худой долговязый весь какой-то в расхлябанный сострана но вполне мог сойти за подростка его выдавали только глаза уставшие и печальные глаза взрослого человека пережившего слишком много потрясений гупы бри сами собой сложились в улыбку адам всегда был очень замкнутым и сосредоточенным на своем творчестве но он неделями мог сидеть в заперти работая над очередной картиной и не выказывал никакой потребности в человеческом общении но он обещал помочь с детьми и и он пришел. А Бри, честно говоря, поначалу сомневалась. По натуре одиночка, ее брат испытывал трудности с тем, чтобы строить с людьми теплые взаимоотношения. Но все же, когда Эрин умерла, он делал все возможное, чтобы подержать детей. С тех пор Адам исправно раз в неделю приходил на семейные ужины, и вот теперь пришел поговорить с Люком, как только Бри его попросила. Адам подошел поближе и чмокнул ее в щеку, приобняв одной рукой. «Спасибо, что пришел с нами поужинать», — поблагодарила Бри. «Дана пообещала, что я смогу забрать остатки с ужина. Это ты меня и подкупила», — заметила он, направляясь к конюшне. «Она столько готовит, что мне на неделю хватит». Рассмеявшись, Бри взлетела по ступенькам лестницы и вошла в дом. С ярко освещенной кухней доносился веселый гамм. Стоило только закрыть за собой дверь, как к Бри на перегонке устремились Милашка и Кайло, так что она смиренно приготовилась к неминуемому столкновению. В следующую секунду Кайло влетела ей в живот и обняла со всей силы, но собака, поскользнувшись на кафельном полу, чуть не сбила Бри с ног. «Милашка» попыталась отозвать ее Дана. Все в порядке. Бри, конечно, все еще нервничала при одном только виде Милашки, но больше не впадала в панику, когда к ней устремлялась эта огромная неуклюжая псина. я просто не понимаю почему каждый раз когда я захожу домой она так ко мне бросается даже если я просто вышла в конюшне или проверить почтовый ящик собаки так делают она просто по тебе соскучилась ри поцеловала каэллу в макушку и почесала милашку за ушами с кухни доносился приятный аромат чеснока получив свое приветствие обе ускакали обратно на кухню и под пристальным взглядом собаки каэлла принялась осторожно складывать салфетки чтобы подложить их под столовые приборы. «Что у нас на ужин?» — Брис кинула ботинки, повесила на вешалку куртку и прошла на кухню, чтобы выложить на стол телефон. «Тартеллини Примавера», — ответила Дана, открывая дверцу духовки, изучающую, заглядывая внутрь. Запах чеснока стал сильнее. «Дана сделала чесночный хлеб», — радостно объявила Кайла. «А я ей помогала». Кайле понравилось возиться с тестом, — заметила Дана, вынимая из духовки противень. «Думаю, уже готова. Когда вернутся Люк и Адам, можем садиться ужинать». Бри отправилась к холодильнику и раздобыла баночку сельдерской воды с лаймом. А Дана налила себе бокал красного вина. На стол запрыгнул Вейдер и осторожно потрогал лапкой телефон Бри. «Вейдер», — строго сказала она, — «не надо так делать». Отставив банку в сторону, Бри двинулась к коту. Вейдер, вызывающе, посмотрела в ответ и спихнул телефон с края стола. Бри аж подпрыгнула. Подняв телефон с пола, она обеспокоенно проверила, не треснул ли экран — К счастью, все было в порядке, да и телефон, похоже, отлично работал. «Вот поэтому я и не покупаю дорогих вещей», — заметила Бри, погладив кота по спине. «Тут вина целиком твоя», — наставительно произнесла Дана, помешивая соус. «Ты первым делом погладила собаку, а не Вейдера». «Да, мне следовало подумать, к чему приводит нарушение иерархии», — закатила глаза Бри и принялась почесывать кота за ушами. Он разгуливал взад и вперед по столешнице тряс щекой о ее ладонь. «М? Видишь?» да назмахнула деревянной ложкой он тебя метит чтобы все знали ты его ответственность но почему ты такой кот поинтересовалась бри почесала веййдеа под подбородком это всегда было его любимым местечком он громогласно мурчал и пускал с люни а потом внезапно развернулся спрыгнул со стола и умчался из кухни бри пожала плечами и отправилась мыть руки типичный вейдер когда он решает что получил достаточно ласки то значит все Она обернулась на звук открывающейся двери. В дом вошли Адам и Люк, и Бри в очередной раз поразилась их удивительному сходству. Сейчас, когда они стали рядом, то вполне могли сойти за братьев. Кровь тагертов в них обоих проявилась особенно ярко. Это было заметно и по долговязой фигуре, и по непокорным каштановым волосам, и по трагическому выражению светло-карих глаз. «Сельтерская воды?» — спросила Бри. «С удовольствием», — ответил Адам. Бри алкоголь не любила. Оно и понятно, она росла, зная, что если от мужчины пахнет спиртом, это сулит только крики и побои. Люк с Адамом вымыли руки, и все наконец-то уселись за стол. Бри принялась за еду, прислушиваясь к разговорам, но не вступая в диалог. Люк рассказывал о новой части «Call of Duty». Это у них с Адамом была такая традиция — за ужином зазывать всех поиграть в видеоигры. «А ты не хочешь сыграть, тетушка Бри?» «Тебе просто нравится бесконечно меня побеждать», — хмыкнула Бри в ответ. Люк ухмыльнулся. «Знаешь, если будешь играть почаще, то получаться начнет лучше». В разговор влезла Кайла, и ее беспокоил предстоящий тест по математике. «Тетя Бри, можешь меня потом поспрашивать? Я должна запомнить, сколько будет в шестью двенадцать, ну и все, что до этого тоже». «Конечно», — согласилась Бри, «после ужина этим и займемся». беседа неторопливо потекла дальше а ри чувствовала как охватившее ее напряжение постепенно ослабевает будь все так как раньше еще в прошлой жизни сейчас бы бри взяла себе еду на вынос или быстро поглотила яичницу стоя над драковиной а потом бы она принялась работать над очередным делом из всех многочисленных конечно выбрав наиболее срочное никаких выходных никакой семьи бриж глянула вниз почувствовав как милашка положила голову ей на колени и никакой собаки может даны и права и со временем бри даже понравится это дворняга странности иногда случаются к тому времени как они закончили ужин и убрали со стола грязную посуду бри уже чувствовала себя гораздо лучше еда и общение с семьей здорово ее взбодрили потом настало время проверить математические знания кайлы затем помочь ей приготовиться к сну Когда Бри спустилась вниз, то обнаружила, что Люка на кухне нет, а Адам уже надевает свое пальто. «Люк пошел доделывать домашнее задание», — объяснил тот, направляясь к выходу. «Я тебя провожу». Бри быстро натянула ботинки, вместе они дошли до его ржавого автомобиля. «Знаешь, тебе бы не помешала новая машина». «Я все равно редко выхожу из дома», — ответил Адам и потянул за ручку. Дверца открылась с пронзительным скрипом. «Спасибо еще раз, что пришел на ужин». детям это очень важно и мне тоже адам обернулся встречаясь с ней взглядом и для меня это важно спасибо что продолжаешь но де об уже не каждую неделю всегда пожалуйста улыбнуласьбри адам полез в машину но вдруг остановился на полпути при да ты когда-нибудь думала что с нами бы случилось со всеми нами я имею ввиду если бы кто-нибудь взял к себе всех троих «После того, как мама и папа...» «Постоянно думаю, Адам. Иногда часа так в три ночи, скажем, Бри могла бы думать об этом и поменьше. Я рад, что мы можем помочь Люку и Кайле. Да, я тоже. А может, они с Адамом смогут помочь и друг другу тоже?» Бри чувствовала, что их отношения уже изменились. Она не подозревала, что вообще сможет так привязаться к своему брату после стольких лет, проведенных порознь. «Ты с Люком поговорил?» Адам тевнул. «Он не хочет об этом разговаривать. Сказал только, что хочет просто жить так, будто ничего не случилось». «Ну, я, конечно, могу его понять, но я все равно волнуюсь. Наша семья не славится психически стабильными людьми. Все справляются с горем по-разному. Я, например, рисую». Бри подозревала, что после сегодняшнего разговора Адам отправится домой и будет работать до самого утра. Горе он выражал именно так – в широких мазках краски по холсту. Но он уже не маленький, нам нужно уважать его желания. — Наверное, ты прав. В конце концов, в последнее время его жизнь приняла абсолютно сумасшедший поворот. — Но ты думаешь, что он в порядке, да? — Не знаю, — хмыкнул Адам. — А кто-нибудь из нас вообще в порядке? — Логично. Ну, по крайней мере, сегодня вечером он выглядел веселым. — Да. — И все равно Бри предпочла бы, чтобы Люк мог с кем-нибудь поговорить, — Адам склонил голову на бок. — Ты когда-нибудь возвращалась в тот дом? — В наш старый дом? — В замешательстве уточнила Бри, — Адам кивнул. — Нет. Она определенно отлично жила без того, чтобы берегить старые душевные раны. — А ты? — Пару раз, — расплывчато ответил Адам. Его все еще никто не купил. не удивлена бри пробала дрожь и она обхватила себя за плечо чтобы согреться земли на продажу тут полным полно а тот дом был разварен еще в те времена когда мы там жили полной помойкой если быть точным а помимо всего прочего кто захочет купить дом где произошло убийство и суицид пока стоимость на недвижимость не взлетит до небеса он так и останется никому не нужным наверное его стоило бы снести и пробормотал адам да кто вообще знает кто сейчас его владелец я что ошеломленно переспросила бри в смысле ты знаешь кто его владелец или он теперь твой дом выставили на аукцион вот я его и купил адам никогда не заботился о том чтобы обновить свой гардероб или если уж на то пошло купить себе машину поновее слом его нисколько не интересовало то что обычно ценили состоятельные люди Поэтому было очень легко забыть о том, что Адам вообще-то крайне талантливый художник и стоит его картины чрезвычайно дорого. А тем временем все эти годы он покупал Эрин лекарство и помогал оплачивать счета. Брим мигом забыла про холод. Но зачем? Не знаю даже. Адам рассеянно уставился в ночное небо. Иногда я просто... Слова ему никак не давались. Я часто гадаю, как так все вышло. Как он вообще мог такое сделать? И зачем? Знаю, вы с Эрин постоянно рассказывали, каким он был жестоким. Просто. Адам напряженно вздохнул. Я ничего об этом не помню вообще. Сплошная пустота. Но когда я прихожу туда, то чувствую что-то. Что чувствуешь? Точно не могу сказать. Точно не счастье и покой, он зябко передернул плечами. Но я словно ощущаю некую связь. можетжет это мое подсознание реагирует на знакомое место он глубоко вздохнул я их не помню совсем я даже не могу вспомнить лица собственной матери бриф всегда завидовала адаму как раз потому что он ничего не помнил о той кошмарной но даже в памяти эрин были пробелы, но вот бри помнило все в точности, можно сказать в первоклассном разрешении и с объемным звуком. все детство ее мучили кошмары и засыпая она снова и снова переживала тот ужас когда бри выросла все прекратилось а потом эрен умерла и кошмары пришли вновь С север налетел в резкий пары фетра и холодный арктический воздух проморозил ее до самых костей в ту ночь де бри затащила свою маленькую сестру и их брата несмышленоши под крыльцо чтобы спрятаться от разгневанного отца тоже было холодно Про уже двадцать семь лет, но она все еще помнила обжигающий холодный воздух, задувающий под пижаму, помнила так словно это было вчера. Закрыв глаза, она могла почувствовать ледяную землю под ногами и вдохнуть запах сырой почвы. А потом прогремел выстрел. Всю свою жизнь придумала, что именно Адам из них счастливчик, потому что он был слишком маленьким, чтобы хоть что-то запомнить. Только теперь она поняла, что ему не легче. Просто на месте трагических воспоминаний в памяти Адама зияет бесконечная пустота. Потому он так любил рисование. Пытался заполнить эту бездну. И она должна была помочь Адаму заполнить эту пустоту еще тогда, много лет назад. Да она ничего не могла поделать с тем, что после смерти родителей их разлучили. Адама и Эрин растила бабушка, а Бри, которая была трудным в воспитании ребенком, отправили к тете. Филадельфию. Но последние двадцать лет она была взрослой, и никаких оправданий у нее не было. Она должна была приложить больше усилий, должна была возобновить отношения с Адамом, сделать то, что она сделала только сейчас, потребовать, чтобы в его жизни для нее нашлось место. И может так быть, что одиночкой Адам был вовсе не по своей натуре. Может, он просто не знал, что может быть по-другому. Она легонько дотронулась до его руки и «Прости, что сестра из меня вышла не слишком хорошая. Я стану лучше, обещаю. Гри, ты мне жизнь спасла. Буквально. Ты тогда был ребенком. Ты могла просто сбежать, но ты этого не сделала. Ты забрала меня и Эрин, и ты сделала все, чтобы мы были в безопасности. Если бы только нас потом не разлучили. Я так хотела, чтобы мы были вместе». ребенком бри ужасно тосковала по брату и сестре каждый раз просыпаясь от кошмара больше всего она хотела прижать их к себе как тогда когда они все вместе прятались под крыльцом но их рядом не было ри была в полном одиночестве да я тоже адам прошлого мы изменить не можем но зато теперь мы сами можем решить что делать дальше вместе Можем учиться на ошибках, чтобы никогда не сделать с детьми Эрин то же, что сделали с нами. Адам молча смотрел на нее некоторое время, прежде чем спросить. «Ты сходишь со мной как-нибудь в наш старый дом, когда у тебя будет свободное время?» Сердце сковал холодный ужас. Бри попыталась улыбнуться, но вышла как-то натянута. «Разумеется. Конечно. Я с тобой схожу. Спасибо». «Я знаю, что тебе это непросто. Может, это и мне на пользу пойдет. Ну, ты знаешь, встретиться с прошлым и все такое...» Всю свою жизнь при и напротив старательно убегала от прошлого. Улыбнувшись, на этот раз по-настоящему, она обхватила его лицо руками. «Мы сходим вместе. Спасибо, что пригласил. Знаю, что на самом деле тебя эта идея не прельщает. Я благодарен, что ты согласилась». Адам заключил ее в быстрое и неловкое объятие. Да ты вся замерзла, беги скорее домой. Бри отступила назад, дав ему спокойно сесть в машину. Адам сел за руль, а затем хлопнула скрипучая дверца, и он укатил прочь. Их разговор раз за разом проигрывался в ее голове. Бри думала, что прекрасно знала своего брата, но, как выяснилось, во многом она ошибалась. Надо было закрыть лошадей на ночь, а Бри Трустой отправилась в конюшню, а, закончив, бегом вернулась домой, в тепло. Данна была в гостиной, читала кулинарную книгу в компании чашечки чая. «Все в порядке?» — оценивающе оглядела она Бри из-под очков. «Да». Бри нужно было многое осмыслить. Она не готова была рассказывать о просьбе Адама никому, даже своей лучшей подруге. Она и сама об этом думать боялась. «Пойду почитаю Кали на ночь». Данна встала и выключила лампу. Я, пожалуй, тоже пойду спать. Бри поднялась наверх, открыла Гарри Поттера и читала его вслух добрых полчаса. Следовало признать, за это время книга ей полюбилась почти так же, как Кайли. Может, ей нужно было время от времени отдохнуть в мире фантазий? Закончив, Бри поцеловала Кайлу на ночь, пожелала ей добрых снов и отправилась в свою комнату. Приоделась в пижаму, умылась, почистила зубы и, наконец, забралась в постель». Спустя пятнадцать минут в коридоре включился свет. Кайла, Милашка и Вейдер прошествовали в комнату и забрались в постель к Бри, причем Вейдер занял вторую подушку, а девочка с собакой тесно сжали ее с обоих сторон. И Кайле и Милашке необходимо было касаться ее, чтобы крепко уснуть. Несмотря на усталость, сон не шел. Бри ту посмотрела в потолок и слушала мерное глубокое дыхание своих соседей по кровати. А милашка еще и храпела. Сегодняшний разговор с Аом всколыхнул слишком много болезненных воспоминаний, И теперь Бри никак не могла успокоиться. Когда она наконец отключилась, то сны ее были полны разгннееваных мужчин и грохота выстрелов, на под конеце она увидела труп без лица, который почему-то оказался самой Бри. Вся от дрожа она проснулась в темноте с бешено кладящимся сердцем. пижама промокла от пота. Несколько мучительно долгих секунд Бри пыталась понять, где она находится, пока, наконец, не узнала собственную спальню. Кайла и Милашка вопросительно приподняли голову с кровати. — Тебе плохой сон приснился? — сонно спросила Кайла. Голос ее раздавался с метров в десяти от лица Бри. Оглядевшись, она поняла, что они втроем как-то умудрились занять в ширину всего метр матраса. вэддер в разбуженный звуком голосов вздохнул и поплотнее свернулся в клубок на соседней подушки всем видом показывая что он уже привык игнорировать их бесконечное копошение бриз тоской посмотрела на пустующую часть кровати может получится незаметно туда проскользнуть да хрипло ответила она все уже закончилось ты в безопасности прошептала кала точно теми же словами бри успокаивал ее совсем недавно Затем она прижалась к Бри поплотнее и обхватила худенькой рукой за талию. Милашка не отставала и аккуратно перекатилась на сторону, прижавшись к ноге Бри широкой спиной. Бри прижалась щекой к макушке Кайли, уставившись в темноту. Спать она больше не хотела. Честно говоря, отдых не стоило шанса вновь увидеть тот кошмар. Мало-помалу тепло чужих тел согрело ее. И дрожь постепенно улеглась. «Может, — подумала Бри. Жить в одном доме с кучей людей не так уж и плохо».